Мажун с Дзяудаем вытащили из рытвины второе совершенно обнаженное тело. Пришлось повозиться, чтобы не потерять почти напрочь отсеченную голову трупа. Грудь его покрывали сгустки крови. Оглядев мускулистую плоть, Мажун одобрительно хмыкнул. ну и здоровый же был. — Давай, Пэй, работай. Там должен быть твой третий труп, — прорычал судья. Христианин вонзил заступ в землю, Железо звякнуло о камень, дальше шла скала. И никакого трупа. Пэйчиу растерянно уставился на судью. «Негодяй, что ты сделал с женщиной?» — скричал судья Ди. «Клянусь, я ничего, ничего не знаю!» — в отчаянии возопил крестьянин. «Я приволок сюда хозяина с его женой и оставил их под теми кустами, а здесь никого не закапывал. И ни в жизни я не видел этого лысого». «Я не вру, клянусь, не вру!» «Что же здесь случилось?» — раздался мягкий голос за спиной судьи. Обернувшись, судья Ди увидел довольно полного человека в богатом одеянии из фиолетовой парчи, расшитой золотом. Нижнюю часть лица его почти полностью закрывали длинные усы, пышные бакенбарды огромная борода, не спадавшая на грудь тремя широкими прядями. На голове красовалась высокая кисейная шапка магистра литературы. Он окинул судью быстрым взглядом, затем, почтительно спрятав руки в широкие рукава, низко поклонился. — Ваш покорный слуга, — сказал он, — Цаухосьянь, землевладелец по необходимости, но философ по призванию. А ваша честь, как я полагаю, новый судья. Судья Ди кивнул и пришелец продолжил. Я ехал мимо. Крестьяне сообщили мне, что люди из управы прибыли в усадьбу моего соседа фанчуна Посему я и осмелился явиться сюда, чтобы узнать, не могу ли я быть чем-либо полезен вам. Он заглянул было за спину судьи, пытаясь разглядеть тела, лежавшие на земле, однако судья тут же заслонил их с собой и ответил коротко. «Здесь расследуется убийство. Если вы соизволите подождать некоторое время внизу, «На дороге я не примену побеседовать с вами там». Как только магистр Цао с глубоким поклоном удалился, старшина Хун доложил, «Ваша честь, на теле монаха нет никаких следов насилия. Насколько я могу судить, он умер своей смертью». «С этим мы разберемся сегодня попозже, в управе», ответил судья и обратился к христианину. «Как выглядела госпожа Фан? Отвечай». «Не знаю, вашество. Я не видал, когда она приехала, а когда нашел в кровати, лицо у нее все было в крови». Судья Ди пожал плечами и приказал. «Мажон, приведите сюда приставов, а дзяудай пусть караулит этого негодяя и трупы. Сделайте носилки из веток и сопроводите трупы до управы. Этого Пэй посадите под замок. По дороге назад загляните в сарай и пусть Пэй покажет, где он спрятал тюфяк и одежду, а мы с хуном обыщем дом и допросим девушку. Судья нагнал магистра Цао, тот осторожно пробирался через кусты, разводя ветки длинным посохом. Слуга ждал его на обочине, держа под узцы и шака. «Сейчас, магистр Цао, я должен вернуться на подворье», сказал судья. «Закончу там, и тогда воспользуюсь возможностью навестить вас». Магистр ответил низким поклоном, и три пряди его бороды взвелись подобно знамени. Он сел на ишака, положил свой посох поперек седла и потрусил прочь. Слуга припустил следом. «Столь великолепной бороды я в жизни своей не видел», — с завистью молвил судья старшине Хуну. Вернувшись к дому, судья послал Хуна в поле за девушкой, а сам пошел прямо в спальню. Там стояла большая деревянная кровать, ничем не покрытая, два табурета и простенький туалетный столик. В углу на другом столике стояла масляная светильня. Глядя сверху на голую кровать, судья заметил глубокую засечку в деревянной раме у изголовья. Судя по свежей древесине на сколе отметина появилась совсем недавно. Недоуменно покачав головой, судья переместился к окну. Деревянный запор был сломан. Судья собрался было повернуться, как вдруг заметил свернутую бумажку, лежащую на полу прямо под окном.